Власти. Видишь ли, раньше мы не знали ни вилок, ни ложек, которые блестят будто серебряные или золотые. Мешки у нас были из высушенной тыквы, ложки из хикаро. Примечание. Тропическое дерево из скорлупы его плодов костями делают чашки миски, ложки. Металлические, точно серебряные, Рут обжигают. А из хикару нет. Ешь горячую похлебку, и хоть бы что. На скатерти есть тоже не приходилось, но ну, вроде тех, в которые маисовые лепешки тртили, заворачивают, только побольше, и с цветочками по краям, из материи наподобие шелковой, тонкой такой мягкой, как бархат или голубиные пёрышки. А тут еще и стулья появились. Прямо рай настал. Чего нам еще не хватает? Хоть правда, этот умник чертов гринго-инструктор нас за людей не считает, но все равно, Боже упаси, чтобы эту жизнь я на другую бы променял. Мясо каждый день едим. Вначале без привычки мне даже тяжело было. Живот болел. Кортилий больше не едим. К этому не так легко привыкнуть. Дают хлеб намазный чем-то, что маргарином или чесночным маслом называют. Да чего там говорить, все равно не поймете. Другой инструктор, китаец, по испански очень плохо говорит, что-то все тараторит, но как преподаватель, да, он дело знает скажу про пюре, например. такого я не знала раньше. А теперь могу объяснить, что-то вроде моей своей каши, но только из картошки. Вы не поверите, просто протертая картошка на воде. Поначалу тошнит от него, есть не хочется, невкусно, да еще поверх несколько стебелёков петрушки положено. А потом привыкаешь. Ма شاء Аллах, богов Я хотел принести вам немного на пробу, но на выходе каждого обыскивают. Только мне не хватало, чтобы у меня пюре нашли. Я даже не представляю, почему оно пюре называется. Как на духу говорю, на дёмо оно это пюре похоже и воняет. Вот и поймите, как его через силу есть приходится. В конце концов привыкнуть можно. Говорят, что это во Франции выдумали. Не знаю. В тех странах народ хитер на выдумки. По утрам нам дают стакан апельсинового сока и стакан молока, которое «югуром» называют. Сок — штука хорошая. но зато этот йогурт, блевотина, простите за слово, и приходится его как косторку глотать. Вначале я ради предосторожности нос затыкал. А теперь мне только стоит подумать, что это хорошо и ничего идёт. Югур надо пить, как наше гуару, не смакуя, а то все назад выжжет. И уже тогда верником накажут. Так оно и случилось однажды. И зачем бдню это было нужно? Начальник сказал нам тогда: "Ну и мерзавцы вы все. Больше не видеть, не слышать не хочу про ваши штучки" в виду. И действительно, ведь живем мы будто принцы. Чтобы вы могли родину защищать, говорит Гринго, вам нужно хорошо питаться. За такое удовольствие мы не можем людей приводить. Каждый должен быть готов защищать родину от врагов, ни щадя ни брата, ни свата, да что то мать родную нищедёт. Может, подумаете, слишком загибаю, но поверьте, Запад в опасности. И мы знаем, что самая большая опасность для западного мира это то, что наши инструктора называют народом. Инструктор громко спрашивает: "Кто наш злейший враг?" А мы хором кричим: "Народ!" И дальше в таком же духе. Кто злейший враг демократии? Мы дружно отвечаем: народ, громче приказывает он нам. И мы орем, что есть мочи, народ, народ, народ. Сами понимаете, что это я вам все по секрету говорю. Нас называют особыми, специальными, стараются, чтобы каждый из нас хорошо это понял. Конечно, мы особые. Если бы это было не так, зачем тогда на нас столько денег тратить, такую шикарную же нам устраивать? даже сыр нам дают, и тот особый. Сверху он красный, а внутри желтый, будто золото. Да что там говорить? Мог ли я, католик, в моей сволочной жизни мечтать когда-нибудь о таком? Нет, это не для всех. Это только для особых. Наши инструкта, все иностранцы, кроме начальника, А того почти не бывает. И редко спросить, как наша учеба, Так, наша дисциплина. Мы хожем должны ему отвечать ради Родины стараемся, начальник. Все это я по секрету рассказываю. Смотрите, никому не гугу. Есть у нас инструктора по таким делам, что вам даже и не снилось. Например, по искусству. Ну, да, так у нас называют военное дело. А еще нас Психологии учат. или по-другому, как можно одними словами заставить людей раскалываться. Вы же знаете, что не всё физической силой выжить из человека можно. Есть люди, которые и со слов все понимают, этой психологии, да еще электрическими аппаратами всего можно добиться. Квести, от опасности демократию мы сможем, если будем крепкими. Но берегите, с ежели проболтаетесь, Кум. Давно известно, какая тому цена, что по пьянке говорится. Да я могу заявить, что вы специально меня пригласили, чтобы споить и выведать кое-что. Да нет, нет, не бойтесь. Ну, еще попоследнее. Я Кум угощаю не кисни, и чтобы не дрыхнуть. «Понимаешь, значит, гринга говорит, что нашему народу душу отравили. Нужно промыть ему мозги, это по ученому Мы этого не понимаем, потому как мы страны отсталые. Не в том дело, что мы глупые, а в том, что мы неграмотные. Как кто-то говорит, лодыри мы. Лень родилась прежде нас. Нам не повезло, что нас испанцы завоевали. В Выпивоси они были хорошие. А туда на север англичане пришли. Они знают дело. Англичане покончили с индейцами, а испанцы нет. В этом их большая ошибка. Вы же знаете, я не к тому, чтобы ругать, а к тому, что мы индейцы ленивые, очень хотим, чтобы нам все с неба упало. Мы всегда на все согласны. Вот я, например, Если бы у меня не хватило духу в город уйти, был бы я такой же, как вы. Не в обиду быть сказано. Жил бы с моей сынов оссол перебивался то, что вы едите, разве можно едой назвать? Например, в Соединенных Штатах Моисом только поросят и лошадей кормят. А для нас здесь Моисовая тортильи с солью радость. Вот я и говорю что не повезло нам. Даже насчет веры это плохо обернулось. Туда повыше, Соединенные штаты, к ним настоящий Христос являлся. У них белые культурные пастыри, которые и Божье слово несут, и науку, э, психологию понимают, и карате тоже. А нам испанцы принесли сифилис и веру католическую, которая чистейшим коммунизмом отравлена. Ясное дело, испанцы не убивали индейцев, наоборот, даже спали с индианками. Вот откуда и пошла наша раса. Да что там говорить? Поглядите на свой цвет кожи. Если бы мы в Соединенные Штаты поехали, нас бы там за негров приняли, ни в гостиницу, ни в автобусы для белых бы не пустили. Больше того, хуже, чем с неграми обращались бы. Говорят, что хотят цвет и подводит их всегда. Их все же считают американцами. А мы, латинцы, с нашим светом кожи не то не сё, не чича, не лимонад. Примечание: чичи — дешевый алкогольный напиток. Лучше бы мы были индейцами или белыми, а не болтались бы где-то посередке. Надо кому определяться. А испанцы нас под монастырь подвели даже с религией, как я говорил. Вот теперь и получилось, что священники стали хуже, чем миряне. Вот теперь и видишь, как их берут в узду, а то и вообще в расход пускают. Знаешь уже, что мы сделали с теми, которых убрать надо было? А хуже всего, что от этого нам не легче. Вдруг еще какой-нибудь красный епископ приедет и отлучит нас от церкви. А если по правде сказать, то мы не знаем, есть ли ад, нет ли его. Об этом узнают, когда ноги протягивают. Но знать хотелось бы. А может, и не отправляют человека в котёл огненный. Хотя Гринго нам и говорит, что подлинная вера Христовая — это ихняя вера, но священники опоганили ее с тех пор, когда папой был коммунист. Им пришлось его отравить. А потом посадили другого папу, антикоммуниста. Говорят, что он еще хуже. Но даже если все так и есть, все равно верить нельзя, потому что католики с нечистой силой заодно. Так гринго говорит. Вы, кум, мне не верите, потому что думаете, что я не соображаю. Но коммунисты и священники кое-что выиграли. Поэтому нам трудно, что столько сволочей перестрелять надо. Раньше все было здорово. Никто не бунтовал, никто не болтал про такие вещи, как минимальный заработок. Почему сразу не просить максимальный, и делу конец, до чего дошли? Не бояться сыр требовать, когда вы в своей ваничий католической жизни сыры разъедали. После заболеть ведь, если чего-нибудь кроме и до фасоли поедите. Много на земле сулачей разбылось подбивают нас требовать у богатых то, чего не могут нам дать. Вот так ум. Не серди меня, если я ём то, про что говорил, то не тебе меня упрекать. Я должен хорошо питаться. Поэтому я не хотел ничего вам рассказывать. Мне за работу мою дают. Я в Божьей армии состою. Мы цивилизацию спасаем ну и этические взятыми из книжек, а каждый божий день на деле. в нашем распоряжении средства самой цивилизованной страны в мире. На Бога надейся, да сам не плошай. Давай, кум, еще по одной пропустим. Но только заплачу я, чтобы не сказали, что я в армии испортился. Дело в том, что вы штатские, думаете, что мы тупые только и умеем стрелять. Но теперь ты знаешь, что у нас свои идеи есть. Так вот, мы гарантируем, что наши мозги никому не промыть. Не надо кум этих штучек. Я же двойную выпил, и хоть бы что, а вы уже окосели, не в обиду будь сказано. Не надо на меня сердиться, как положено дело делаем. Давай, кум, еще по кружке пива, чтобы гуаро хорошо осело. Вы, кум, думаете, То есть, я пью стаканами, то не вижу, как вы только пригубливаете. Хотите, чтобы я належался, а потом скажут, что от одной бутылки свалился. Уважать перестанете. Ну да ладно. Не буду больше ругаться, пейте пиво. Но видите ли, кум, насчет промывания мозгов я спросил у Гринга. Вначале я думал, что действительно мозги моют мылом и водой. Все покатились со смеху, кроме Гринга. Он серьёзный человек, даже слишком серьезный. Никогда и ни с кем не шутит. Он ответил мне тогда: "Ты прав. Это действительно как водой с мылом, неважно каким. Для вас и этого вполне достаточно. Дело в том, кум, что это очень сложная научная проблема. Вот так-то. К тому же страна наша отсталая, а мы люди темные. Больше я не спрашивал. А мои приятели продолжали смеяться, Тогда Гринго скомандовал молчать, сукины дети. Эти слова он произнес четко по-нашему. Как он сам однажды признался, эти слова были первые, которые он заучил, потому что был уверен, что ему придется их часто повторять. В тот раз насчет часто повторять мы не поняли, А потом разобрались, что все начальники иначе как сукиными детьми нас не называют. Затем американец объяснил нам, что все входит в программу обучения, чтобы мы привыкали к этим словам, и потом, когда надо, сами спокойно их употребляли. Если гринго из себя выйдет, то разве его остановишь? и никакого удержу. Начальник с первых дней нас предупредил, что у гринго, да и у других инструкторов права неограниченные. Могут даже дать пинка под зад, если мы чего-то не понимаем. Чтобы ты знал, я говорю все на чистоту. И такое бывает. Сразу ко всему не привыкнешь. Згримга кум, да и с другими шутки плохи. Они здесь для того, чтобы из нас настоящих мужчин сделать и чтобы мы поняли проблему борьбы с коммунизмом в этой отсталой стране. Хотел бы я поглядеть на вас когда вам под зад дадут или когда с ударом каратэ с ног сшибает стоит кому-нибудь на занятиях отвлечься или задремать будь спокоен тут же он сзади окажется и трах палкой по затылку могу сказать что ни один прямо в госпиталь после этого попадал и не возвращался оттуда вот так-то, тактику а вы как хотели Но дерьмом питаться и вкалывать от зари до зари за гроши, на которые и поесть досыта нельзя еще хуже. По вашему так и должно быть, для того вы и на свет Божий появились. Если бы вас хоть чему-нибудь научили, вы бы мне такие вещи не говорили. А если я прощаю, так только потому, что вы ни черта не смыслите. Но зато не сомневайтесь, захочу Могу связать вас и отправить куда надо. Для того я прохожу специальные курсы. Ни мать, ни отца не пожалею. А тебя, кум, тем более, дело в том, кум, что все вы штацки одно дерьму, и никуда вы от этого не уйдете. Вы завидуете нашей военной форме и тому, что мы в люди вышли. Поэтому, когда до дело дойдет, никому пощады не будет. Понял? kum cool.